Глава 18. День 5 Понедельник. Доброе утро, велосипедисты! После завтрака мы прогуляемся по замку, а затем направимся в другую, самую красивую деревню Франции — Эус. По дороге мы полюбуемся очаровательными деревушками и потрясающими пейзажами. Весь путь займет 32 километра. В милях — это 19,88. Утром мы с певчими птицами просыпаемся до рассвета. На цыпочках спускаюсь на первый этаж и делаю кофе в божественной машинке от мистера кофе. И отправляюсь на улицу с двумя горячими кружками в руках и сливками и пакетиками сахара в кармане. Может ли зеленый быть запахом или ощущением? Вчера поздно вечером собрались тучи, одарив долину дождем. Теперь вся она накрыта туманом, словно одеялом. Верхушки холмов выглядывают словно острова в море. Прогулочным шагом направляюсь к воротам, размышляя, не так ли это ощущалось в средневековые времена? Много мелких городков на холмах, отделенных друг от друга, опасающихся мародеров. А еще вандалов, убийц и воров. Я спала спокойнее, зная, что нас охраняют жандармы. Настолько благодарны им, что несу горячий кофе офицерам, прежде чем самой выпить чашечку. Подхожу к фургону и вижу, что охраняющие нас офицеры спят, прижавшись щеками к стеклу и открыв рот. Замираю и думаю, что делать дальше. Стоит ли стучать в окошко, рискуя напугать спящих людей с оружием? С другой стороны, я ведь принесла кофе. Мне хотелось бы выпить кофе после бессонной ночи в фургоне. Мои размышления прерывают жуткий крик, разрывающий утренний воздух. Вздрагиваю так сильно, что проливаю половину содержимого кружек себе на руки, колени и ноги в шлепанцах. Но это не страшно. Теперь жандармам не нужен кофеин. Они моментально просыпаются и выпрыгивают из фургона, хватаясь за пистолеты, но не поднимая их. Жандармы переводят на меня подозрительные взгляды приподнимаю полупустые кружки. «Мадам!» — восклицает жандарм повыше. «Почему вы кричите? Вы ранены?» Он оглядывает мои руки и ноги, залитые кофе, и делает шаг назад. Другой жандарм, пониже, коренастый, с лицом нервного мопса, оглядывает окрестности. «Я тоже оглядываюсь. Кто это был?» «Кричал не я!» Говорю я и указываю в сторону, от чего проливаю еще больше кофе. Звук был оттуда, кажется, где-то у бассейна. Они уже бегут туда. Надо бы погнаться за ними. Ну, они все таки профессионалы, они вооружены. А меня тормозят полупустые, даже больше, кружки. Заглатываю кофе из каждой по очереди, как выпивоха со стажем. Но я считаю, что это вполне оправдано. Раз уж день начался с крика, мне понадобится много кофеина. С другой стороны, живой изгороди из Алиандра, окружающий бассейн, доносится смех. Спешу туда и обнаруживаю Лекси, которая оборачивает легкий и тонкий кусок полупрозрачной ткани поверх своего ярко-розового спортивного лифчика. Она накрашена, но таким образом, чтобы казалось, словно на ней нет ни грамма косметики. Став тургидом, я тоже в совершенстве освоила эту технику. Просто перестала краситься. Жандармы останавливаются, вероятно, пораженные возникшим перед ними светловолосым ангелом. Лекси распускает волосы, расправляет их пальцами, подтягивается и заново собирает хвостик. Лэнс лежит на воде в глубине бассейна. В принципе, ничего странного в этом нет. Только вот он в халате, в качественном пушистом халате, который явно не предназначался мадам Одет для купания. Лэнс смотрит на меня и немного виновато улыбается. «Прошу прощения», — говорит он. «Офицеры, простите! Извини, Сейди, Я просто шутил с моей красавицей». Лекси затягивает хвостик, упирает руки в боки и... Отчитывает его? Ага, как же. Нет, она грозит ему пальцем с идеальным маникюром и улыбается ему. Как улыбаются очаровательным мальчишкам-хулиганам. «Лэнс, ты напугал меня! Не надо так подкрадываться!» Она надувает губы. «Ты испортил мне приветствие солнца!» «Да не, теперь твое видео точно завирусится!» — говорит Лэнс. «То, как ты ударила меня локтем!» «Да ты, наверное, выбила мне аппендикс!» «Ой!» — взвизгивает Лекси. «Мое видео!» Она подбегает к шезлонгу рядом, на которой установила телефон с видеозаписью. Она прекращает запись и открывает получившееся видео. Из телефона тихонько раздается ее крик. Она обормочит себе под нос что-то о монтаже. Лэнс переворачивается и лениво плывет на спине. Высокий жандарм откашливается. Э, -э говорит он. Я не говорю э-э... хорошо на огле. Английский с французского. Нужно им объяснить. Пытаюсь сделать это по-французски так хорошо, как только могу, с очень виноватым видом. Не уверена, за что именно, прошу прощения. Это недопонимание, объясняю я. Похоже, этого достаточно. Он, эм, напал на неё? Уточняет офицер, уже меньше стесняясь своего английского. Да, он на меня напал, говорит Лекси. Хулиган. «О, Сейди, это у тебя кофе. Готова сейчас убить за чашечку». «Я почти весь выпила», — признаюсь я. «И пролила». Лекси поднимает одну бровь, переводя взгляд с одной кружки на другую. «Я принесу еще кофе», — говорю я. «Я сделала целый чайник, он на кухне. Расскажешь мне, что тут произошло?» Лэнс подплывает к нам. «Да нечего рассказывать. Я просто подкрался, чтобы ее поцеловать, вот и все. Проснулся рано, перевернулся, а в кровати пусто. Он притворно надувает губы. Лекси издает умилённое «О, -о, «О», словно при виде раненой птички. «Боже, мне срочно нужен ещё кофе», — поворачиваясь к офицерам, которые явно тоже в нём нуждаются. «Бизу», — говорит жандарм пониже, поцелуй. «поцелуи». «Да, да, мы поняли». Лекси озаряет их своей самой лучезарной улыбкой. «Спасибо, офицеры. Спасибо, что поспешили на помощь, мои герои!» Она поворачивается ко мне. «Сэйди, можешь им перевести?» Судя по их розовым щекам, они все поняли и без меня. Оказалось, что Крик — отличный способ собрать всю группу вместе. До выселения еще два часа. У нас много времени, чтобы посетить замок, вернуться и привести себя в порядок перед первым забегом. Мадам Одет явно рассчитывала на наше раннее отбытие. «Лучше вам выехать пораньше», — говорит она, — «когда мы вместе накрываем на стол перед завтраком. Свежие круассаны и багет, джем, который хозяйка сделала из фруктов собственного сада, и эспрессо настолько густой, что напоминает пудинг. Кажется, будет плохая погода». Продолжает она, переводя хмурый, но полный надежды взгляд на запад, куда мы направляемся. Не понимаю, откуда она берет эту информацию. Туман все еще окружает самые большие возвышенности. Прогноз погоды, который я проверяю постоянно как одержимое, утверждает, что сегодня вероятность ливней и грозы составляет 50%. Стакан наполовину пуст или наполовину полон? Решаю, что наполовину полон. Избегать плохой погоды — часть моей работы. Как вообще-то и экскурсия по замку. А уж этому замку истории не занимать. Через час мы уже стоим у подножия замка. «Вот эта гора!» — усмехается Лэнс, глядя на парапеты. «Могучая кучка!» Похоже, для Лэнса начинается эра папкиных шуток. Лекси и Джудит вежливо хихикают. Быстренько пересказываю многовековую историю замка, начиная с Виконта, который построил его в X веке. Перебираю битвы. История без них не обходится. Отмечаю смену владельцев как замка, так и региона. Немного содерживаюсь на всяких масштабных бытовых катастрофах и ремонтных работах. Об этом замке можно было бы снять целый сезон реалити-шоу о ремонте и перепродаже. Затем я перехожу к моей любимой резидентке. «Здесь жила знаменитая американка, причем уроженка Среднего Запада», — объявляю я и слышу заинтересованные перешептывания Лекси и Джудит. Найджел фыркает. «Американцы! Думают, что все можно купить!» «И это, — говорит, — сын Британской империи!» Продолжаю улыбаться. Кони озвучивает мое недовольство. «Тихо, Фокси!» Сэйди рассказывает историю. Улыбаюсь еще шире и продолжаю свой рассказ. Эми Элизабет Бетти Торп Родилась в Миннесоте в 1910 году. Рождена мятежной, так она впоследствии о себе говорила. Она с юных лет жаждала приключений, путешествий, страха, чего угодно. Прекрасно ее понимаю. Ну, за исключением страха. Мне и без него неплохо. Но желание посмотреть мир за пределами Миннеаполиса или Элм-парка — о, да, это я понимаю. «Кого-то мне это напоминает», — говорит Лэнс, улыбаясь мне. Джудит вздыхает. «А вот для меня это стало неожиданностью. Если она имела в виду мой год за границей перед колледжем, это стало неожиданностью и для всех остальных. Все думали, что я так старательно откладывала деньги с летней подработки на колледж. Хорошая, практичная сэди. Но у Бетти приключений было больше. Она скрыла беременность вне брака, выйдя замуж за сотрудника британского посольства, рассказываю я группе. Бетти явно ожидала, что теперь в ее жизни будут поездки в другие страны, модные вечеринки, интриги. Но на самом деле ее муж Артур оказался весьма скучным человеком. Даже в поездках он не сиял. Тут я мысленно лишний раз утверждаюсь в том, что совершила правильный выбор, расставшись с Аллом Вестоном. У нас ничего не получилось бы. Один из нас, я, оставался бы несчастным. Но с началом Второй мировой войны жизнь Бетти заиграла новыми красками, продолжаю я. Она стала тайным агентом. Работала на секретную службу Великобритании Ми-6. Ее кодовым именем была Синтия, и она стала одной из ключевых фигур в разведке. У нее был особый талант — соблазнение. Бетти Синтия, конечно, была не первой медовой ловушкой, но она такой ролью явно наслаждалась и не стеснялась делиться этой информацией. «Неплохо», — усмехается Филли. «Вот в чем секрет. «Занимайся любимым делом, кто бы что тебе не говорил!» Кони поворачивается ко мне. «И не позволяй всяким кретинам сбить тебя с курса. Они с сестрой кивают, словно в ожидании кивкая от меня, и я с ними соглашаюсь». «Тоже мне», — бормочет начал. «Надо быть лучшим. Вот это достижение. Если не готов побеждать любой ценой, ты лузер». Сестры оглядываются по сторонам, словно в поисках возвышения, с которого можно было бы сбросить Найджела. Насчет победы Бетти согласилась бы с вами», — говорю я. От моих слов Найджел хмурится. Она была одной из лучших шпионок военных лет. Бетти, разумеется, в моей защите не нуждается. Кого-то вроде Найджела она преспокойно стерла бы в порошок. Улыбаюсь, представляя эту картину. И рассказываю, как она соблазнила французского газетчика и привлекла его к работе в сопротивлении. Но все было не так уж радужно, добавляю я, потому что стараюсь не избегать неприятных историй во время экскурсий. Ее новый возлюбленный был женат. И его жена, которая впоследствии стала бывшей женой, уничтожила прикрытие Бетти. Ей пришлось уйти в отставку. Они с бывшим газетчиком... «Переехали сюда?» Я окидываю рукой замок. Замок на юге Франции. Война кончилась. Больше никаких шпионов-нацистов. Я была бы просто в восторге. Бетти в восторге не была. «Вот в этот самый замок?» спрашивает Джудит. Похоже, она поражена. Ее можно понять. Трудно сопоставить себя с дворянами и генералами, жившими тут много веков назад. Но девчонка со среднего запада, переехавшая во дворец, вот эта история. О, ее счастливый финал, говорит Лекси, кладя руку на сердце. Да, осторожно говорю я. Они с мужем провели здесь много прекрасных лет. Но Бетти не хватало накала страстей. Ей было скучно, Продолжая, На самом деле, она все еще здесь. Она похоронена на территории замка, под ее любимым кедровым деревом. Снова умилённая «О, от Лекси!» Подробности я решаю опустить. Ведь главное — это то, как человек жил, а не как умер, разве нет? Великую шпионку сразил рак горла. Ее муж тоже умер здесь, и крайне печальным образом. Его электрическое одеяло загорелось. Мужчина сгорел, как и почти весь замок. Последнее уже не в первый раз. Никогда не знаешь, что тебя настигнет. Но это хороший жизненный урок. Нельзя переживать из-за всего на свете. Мы продолжаем гулять по замку, а с неба раздается угрожающий предупредительный раскат грома. Если подумать, у замков и дворцов вообще редко бывают счастливые финалы. И еще. Мне следовало послушаться, мадам Адет и поскорее отправиться в путь.